Глава седьмая. Страдания. Рассказ Кирина. Не хочу держать в руках этот проклятый камень. Я не хочу и дальше говорить об этом, коготь. Я даже не помню, на чем я остановился. А, точно, я был на борту страдания. Большое спасибо. Ладно. Первые часы, проведенные на борту корабля, я помню плохо. Моряки вязали узлы, поднимали паруса, кричали, вопили, выводили корабль в море. Почти не обращая на них внимания, я ждал в нашей каюте. Точнее, я в ней прятался. Мне было странно наблюдать за тем, как эти обычные, заурядно выглядящие люди входят в каюту и при этом знать, что их облик ⁇ фальшивка. Еще более странным было знать, что они изменили и мое обличие. Если бы я посмотрел в зеркало, то своего настоящего лица я бы не увидел. ⁇ Что вам от меня нужно? ⁇⁇ спросил я у Хамезры. Когда они вернулись? Только не говори, что вы случайно заплатили за меня ожерельем со слезами звезд. Мой дед отдал такой же Замию, рабыню Ване, которую он купил у какой-то старой ведьмы Ване, как он говорил. Эту историю мне кто-то рассказал после того, как я, наконец, снова встретился со своими дорогими родственниками. Я всегда думал, что это просто сказка, ведь старых Ване не существует. Но смотри-ка, тут есть ты, старая ведьма Ване. Она изогнула бровь. Я откашлялся. «Не обижайся». «Я не в обиде», — ответила Хамезра. «Похоже, мои слова ее позабавили, несмотря на то, что я назвал ее ведьмой, и притом дважды». «Причина, по которой ты купила меня, как-то связана с моим дедом?» — спросил я. Она ласково посмотрела на меня, но промолчала. «Довольно», — сказал Тараэт, «До Жериаса путь не близкий». Найди капитана и спроси, есть ли у него погодная ведьма. Мне бы хотелось знать, когда мы прибудем на место. Именно этого я ждал, именно этого я опасался. Приказ моего нового хозяина, прямо противоречащий связанному с Гаэшем распоряжению, которое отдал капитан Джувал. Ответ на вопрос Тароэта я уже знал. Да, у Джувала есть погодная ведьма. Но если я стану говорить о ней или о Джувале, то нарушу приказ, который он отдал мне, когда распорядился сделать мой Гаэш. Как только я вернусь, Тараэт потребует у меня ответа. Если я ему отвечу, Гаэш убьет меня за невыполнение приказа Джувала. Но если я ничего не скажу Тараэту, Гаэш все равно меня убьет, на этот раз за неподчинение Тараэту. Я медлил, и во мне начала усиливаться боль. Я подумал о том, что моя жизнь была короткой и странной, Возможно, Таена посмеется, когда я окажусь за второй завесой и расскажу ей о своей жизни. гаешня иди. По мне тек поток боли, и я стиснул зубы. У меня был только один шанс выжить, если я сумею быстро рассказать об этой проблеме Тараэту, и он аннулирует приказ Джувала или изменит свой собственный. Возможно, если Таджа все еще любит меня. Приказ. Джувала. Старуха встала. Тараэт, скорее. Джувал, — сделал Гаэш. Приказы накатывали на меня, словно мощные волны. Они топили меня в моей же крови. Гаеш врезался в мое тело, с ревом понесся по моим венам. Он пожирал меня изнутри. Он горел, он обжигал. Я рухнул на пол и забился в судорогах.